Белый тигр закончил выступление. Он спустился через служебный выход, избегая встреч с поклонницами. Последние 40 минут он потратил на общение. Раздавал автографы и позировал для фотографий всем желающим. Это был один из элементов его работы, доведенный почти до автоматизма и поэтому несложный. Время от времени Пак Минджун незаметно поглядывал на часы и думал, что все планы смещаются. И в полночь быть дома у командира они с братишкой никак не успевают. Ащ! Десять минут первого, а еще вечеринка, на которой надо хотя бы появиться, чтобы выслушать приветственную речь принимающей стороны и ответить парой восторженных фраз. Ты и здесь, популярен Хён. Хомин Су ждал его у ступенек служебной лестнице. Он угрюмо смотрел за спину Минджуна, где ребята из подтанцовки тащили охапки цветов, десятки, если не сотни, мягких игрушек и свернутые рулоны самодельных плакатов, писем от поклонников. Белый тигр с поклоном передал своему администратору огромный букет белых роз. Ты хорошо поработал, братишка России, принял цветы. Нам нужно поговорить. Пак Минджу набернулся к танцорам. Хорошая работа, ребята. Теперь вечеринка, и можно спать до самого отлёта. Впрочем, если кто-нибудь планирует развлекаться до утра, я не возражаю. Куда нам сложить это, Сонбе? спросил Чх Сеин, один из танцоров. Давайте в мою гримёрку. «Нет», — перебил брата Хоминцу, — «оставьте в коридоре. Я сам об этом позабочусь». Ребята послушно свалили свою ношу настоящие у стены стулья и, поклонившись, удалились. «Ты спрятал в моей гримерке женщину?» — рассмеялся Минджун, доставая из кармана ключ-карту. «Поэтому никого не хочешь туда пускать?» «Именно», — угрюмо ответил брат. «Ты шутишь?» «Нет. И кто же она?» Электронный замок щелкнул. Парни вошли в комнату. Хоминцу растерянно оглядывался, бросив букет на диван. Она ушла. Странно, ведь обещала меня дождаться. В комнате никого не было, только на ковре темнело влажное пятно. Кто она? Госпожа Лисицына, внучка нашего командира. Где ты ее нашел? Она была на твоем концерте. Я бы вряд ли сам ее заметил, но охранники сообщили, что у главного входа проблемы. «Какая-то девушка требует начальника, и я пошел разбираться». «И что?» Минджун плюхнулся на стул и стал стирать грим льняной салфеткой. «Мелкая хотела видеть меня?» «Нет, кажется, она сама не знала, зачем явилась на концерт. Дед передал ей билет. Не лично, а отложенным текстовым сообщением. Билет у нее украли, по крайней мере, по нему вошел другой человек, и она была в растерянности». «И тут явился ты». Спаситель и опекун в одном флаконе. Минджун сам удивился сарказму, прозвучавшему в голосе, и запер ее в гримерке от всех опасностей мира. Хоминсу смотрел прямо перед собой. Я допустил ошибку, Хён. Я оставил ее одну за столиком в вип-зоне и дал указание официантам присматривать за ней. Они трактовали мои указание слегка. Странно, меня не было с ней не более получаса. Минсу опустился на диван и сложил руки на коленях. Минджун с удивлением отметил, что братишка нервничает. «Ну не томи! Что там с девушкой могли сделать официанты?» Они следили, чтоб ее бокал не был пуст. «Хён, когда я вернулся, она была... совсем пьяной!» Пак Минджун расхохотался. «Братика смущают пьяные женщины? Она что-нибудь успела тебе рассказать до того, как отрубиться?» «Много чего!» Историю о странном послании от деда. Пожаловалась на приставание начальника, предательство подруги, поломанный телефон на извращенца, с которым провела несколько часов запертой в шкафу. Что, извращенца? Мелкой что, жить надоело? Разозлился Пак Минджун. Пошли ее искать. Она не могла далеко уйти. Парни вышли в коридор. Белый тигр захлопнул дверь и повел головой, решая, с какой стороны лучше начать поиски. истошный женский вопль заставил его замереть. Направо первым сориентировался Хоминсу, там служебный туалет. И братья, сорвавшись с места побежали на звук. Сначала вернулся слух, едва слышная отдаленная музыка, тяжелое дыхание, журчание воды в трубах отопления. Звуки перекрывали друг друга, переплетались, создавая тошнотворную какофонию. Потом взбунтовался желудок, острая резь заставила свернуться калачиком и тихонько застонать. Стало еще хуже, добавилась сухость во рту и головокружение. Вера прижала к вискам ладони и открыла глаза. Веки будто обклеены изнутри наждачной бумагой, видимость почти на нуле, только фиолетовые концентрические круги. Девушка наугад вытянула руку, нащупала прохладную пластиковую бутылку. О-о! Опа, о ней позаботился! Как же она ему благодарна! Водичка! Стоп! Какой еще оппа! Вера захлебнулась, закашлялась и резко вскочила, отбросив бутылку. Приглушенный свет настольной лампы больно ударил по глазам. Девушка моргала, испуганно осматриваясь. Где она? «Что произошло?» Понемногу окружающие предметы приобрели четкость: Вешалка со сценическими костюмами, заваленные барахлом стулья, диван, на котором она спала, гримировальный столик. «Она в гримёрке». «Точно! Вон на двери висит ее кофта и рюкзачок». «Так, с месторасположением более-менее разобрались. Теперь время». Зелёные циферки на электронных стенных часах показывали четыре ноля. Вера выдохнула, подняла с пола бутылку, в которой еще оставалось немного воды, и жадно припала к горлышку. «Значит, у нас полночь, и провалы в памяти». Девушка выбросила пустую бутылку в мусорную корзину, обнаруженную под столом, и уселась на диван. Она напилась до поросячьего визга, и Опа притащил ее сюда. «Опа!» «И откуда она взяла это дурацкое прозвище?» Картинка воспоминания, будто импульс тробоскопа. Она обхватывает руками чью-то шею, подбородок щекочет кашемир серого свитера. Хоминсу это ваш национальный корейский обычай девушку на спине носить? У меня, между прочим, юбка короткая». Я это заметил. Его ладони держат ее под коленками, сминая тонкую ткань колготок. Вера, сложив губы трубочкой, дует в ухо своему носильщику. «Перестаньте!» – дёргает тот головой. «Не надо!» По-русски он говорит смешно, с забавным акцентом. «Если ты принц, носи меня на руках по-человечески», – ворчит девушка. «Чтоб я могла смотреть в твои глаза или на мужественный подбородок? У тебя подбородок мужественный? А ну покажи!» Он аккуратно укладывает ее на диван, укрывает пледом. «Час. Подождите один час, хорошо? Обещайте мне не шалить». «Я совсем пьяная». Доверительно сообщает Вера. «Прекрати мне выкать!» «Хорошо. Обещай никуда отсюда не выходить, Вера. Ты меня слышишь?» «Ты будешь звать меня по имени, а я тебя — оппа. Правда здорово? Минсу — Опа!» И кто-то милосердный задергивает перед девушкой занавес реальности. Вера глухо застонала, выныривая из воспоминаний. Надралась до состояния рис, до поросячьего визга, в стельку. Стыдно-то как! Еще и к администратору приставала. И начала еще в зале. Когда Белый Тигр исполнял трогательную балладу, от которой влажнели глаза и начинало биться сердце, Вера потащила Хоминсу танцевать, прижимаясь к нему всем телом и наступая своими гриндерсами на носки его безупречных кожаных туфель. «А-а-а!» Захотелось побиться головой о стену или умереть, чтобы никогда больше не видеть удивленных карих глаз администратора. Дед ее на важное дело отправил, а она… Пошатываясь, Вера поднялась с дивана и пошла к двери. Моральные терзания на минуту отступили перед проблемами чисто физиологическими. Ей срочно понадобилось в туалет. На часах было 10 минут первого. В коридоре был сквозняк, от прохладного воздуха стало легче. Девушка без проблем нашла нужное помещение. Вроде приличное место, клуб «Канам», бывший Сайгон, а туалет загажен, как в привокзальном буфете. Грязное зеркало в подозрительных разводах, на полу лужи. Из умывальника стекает на белый кафель струйка воды. Размотанные рулоны туалетной бумаги валяются у стены влажными сугробами. Вера задвинула шпингалет общей двери и на цыпочках пробралась в одну из кабинок. В конце концов, ей здесь не жить. Уже когда она собралась выходить, тщательно ополоснув руки и просушив их теплым воздухом сушилки, из запертой кабинки ей послышался какой-то звук. Скулёшь или всхлип, как могла бы стонать побитая собака. «Здесь кто-то есть?» — громко спросила Вера. Склонившись у двери закрытой кабинки, она рассмотрела каблучки дамских туфель. «Вам плохо? Мне кого-нибудь позвать?» Из-под двери по кафелю расползалась буро-красная лужа. Вера испуганно отшатнулась, толкнула дверь, потом, сделав еще один шаг назад, резко ударила по замку ногой. Времени на раздумья не было. Литой каблук Гриндерса сбил хлипкие алюминий защелки. «Я захожу!» – громко сказала девушка и всем весом навалилась на створку. Внутри что-то мешало двери полностью раскрыться. Вера просунула голову в щель и закричала. На полу, привалившись спиной к стене, лежала Зоя Опалова. Из ее искривленного рта на грудь стекала пена, а глаза в потеках туши почти вылезли из орбит. Помогите! прохрипела зайка. Здесь змея! И закашлилась, выплевывая в воздух хлопья грязной пены. Из-за плеча девушки, обогнув фаянсовый унитазный бачок, поднималась отвратительная треугольная голова. Морда чудовища, полная острых зубов, совсем не похожих на змеиные, покачивалась из стороны в сторону. С, -с, -с, -с, -с, с Вера молча схватила зайку за ноги и потянула к себе: « Оставь, как есть! Раздвоенный язык хлестнул веру по запястью. Я все-таки сошла с ума, — отстраненно подумала девушка, не переставая тащить зайку. Как не вовремя. Запястье горело огнем. Тварь почти полностью выбравшаяся из своей щели, угрожающе нависала над девушками. Умом Вера понимала, что даже если ей удастся вытащить Зайку из узкой кабинки, монстра это не остановит. По коридору кто-то бежал. «На помощь! Мы здесь!» Громко позвала девушка. Зайка, неожиданно пришедшая в себя, отбрыкнулась от Веры, поднялась на четвереньки и доползла до умывальника. Громыхнула, и общая дверь туалета слетела с петель. В дверном проеме показалось встревоженное лицо Хоминсу, Парень крикнул что-то по-корейски, схватил Веру за локоть и буквально выбросил в коридор. Девушка стукнулась спиной о стену и сползла на пол. «Ты в порядке?» Это уже не Минсу. Оп потряс ее за плечи и внимательно смотрел в глаза. «Пак Минджун. Белый тигр с разводами плохо снятого грима на скулах. Сколько пальцев видишь?» Вера оттолкнула Минджуна и ринулась к двери, чтобы уже через мгновение крякнуть, схватив подмышки бесчувственную зайку. Хоминсу опять что-то прокричал, белый тигр, так и не дождавшись ее ответа, исчез в покорёженном дверном проеме, следом скользнул Хоминсу. А вера села на пол коленями клохматой зайкиной голове и громко с чувством заревела. В туалете грохотало, повалил густой черный дым, Вера закашлялась. Зою начала подбрасывать как в приступе подучей. Уползай отсюда черепаха! Ползи, куда глаза глядят! И Платону своему передай! Зайку стошнила, зубы стучали, мышцы беспорядочно сокращались. Вера сдернула с шеи бандану, чтобы вытереть подруги рот, но в этот момент из дверного проема вылетела и плюхнулась на потертый паркет коридора безобразная треугольная голова чудовища. Зоя пронзительно вскрикнула и обмякла. Так сколько пальцев? весело спросил Пак Минджун, склонившись над верой. А, мелкая! Девушка не ответила, глядя как за его спиной, вооруженный длинным изогнутым клинком Хоумин кромсает мертвую голову чудовища. Набу сам танцевал с какой-то яркой брюнеткой. Партнёрша была гораздо старше и выше ростом, но мальчика это нисколько не смущало. Вместе они исполняли что-то зажигательное латиноамериканское с быстрыми переходами, разворотами и сменой рук. Дзиро равнодушно наблюдал танец из-за своего столика. Концерт закончился, но клубная ночь только набирала обороты. На сцене теперь хозяйничал местный диджей. Направленный свет прожекторов сменился мельтешением стробоскопа. «Может, поедем в другое место?» Запыхавшийся Набу плюхнулся на соседний стул. «Здесь становится скучно». «А как же твоя дама?» «Она уже уходит», — отмахнулся мальчишка. Час ночи, муж, дети и другие бабские проблемы. А больше здесь танцевать не с кем, разве что. Сэмпай, я приглашаю тебя на танец. Дзиро ответил кривой улыбкой. И не мечтай, я с мальчиками не танцую. Набура схохотался, забрасывая голову, как породистый жеребенок. Тогда мы можем поискать специальный клуб с более толерантной публикой. Что с тобой? У Дзиро шла носом кровь. парень схватил со стола салфетку, поднес к лицу, она моментально промокла: Проводить тебя к умывальникам. Нет необходимости. Дзиро прикрыл глаза и откинулся на стуле. Помолчи. Он тяжело размеренно дышал. из под век на скулы и подбородок наползала бледность, как будто изморость по стеклу. Прошло не больше минуты, когда Дзира опять открыл глаза и отбросил салфетку. Я в порядке. Что это было? Мой демон-наказатель уничтожен. Толстухи повезло, ахнул Набу. Или ты думаешь, она сама? Дзиро покачал головой. Невозможно. Давай найдем эту твою Зою Апалову и все выясним, а потом отдадим ее другому демону. Теперь это будет непросто. С помощью или без, но девушка преодолела свою одержимость. Значит... «Она прошла инициацию? У нее появился иммунитет?» Возбуждённый Набу подпрыгивал на своем стуле. «Абсолютная антидемонская защита? Или только от твоих демонов?» Дзиро поднялся из-за стола. «Отвези меня в отель. Мне не хочется больше развлекаться». Они выходили через холл, когда встретили спускающегося по лестнице Белого Тигра. «Канбанва!» – сказал Пак Минджун по-японски. «Добрый вечер. Давно не виделись, Дзиро. Я слушал сегодня твое пение, Тигр. Ты хорошо поработал. Благодарю. Прости, мне пришлось убить твоего демона». Набу, стоящий на шаг позади своего сэмпая, молча наблюдал пикировку. «Я понял. Тоном, которым говорил Дзиро, можно было заморозить целый остров. И когда-нибудь обязательно отомщу». Пак Минджун улыбнулся и изящным движением поправил лацкан блестящего концертного костюма. «Я иду на вечеринку в мою честь. Если хочешь, ты и твой спутник можете присоединиться. Кстати, это кто? Я не узнаю его под личиной». «Мы воздержимся», – холодно ответил Дзиро на приглашение, оставив вопрос без внимания. «Где сейчас находится Зоя Апалова?» Пак Минджун прищурился. «В больнице, где же еще? Странно, я даже не узнал, как ее зовут. А какой у тебя интерес в этом деле?» Дзиро чуть наклонил голову и пошел к лифту. Набу семенил следом. Безупречная улыбка белого тигра исчезла, как только они отвернулись.